Потом Юрий начал раздавать волости сыновьям своим. Старшего сына Ростислава посадил в Переяславле, Андрея в Вышгороде, Бориса в Белгороде, Глеба в Каневе, Василька в Суздале. Между тем Изяслав Мстиславич, приехав во Владимир, послал за помощью к родне своей, королю венгерскому, князьям польским и чешским, прося их, чтобы сели на коней сами и пошли к Киеву, а если самим нельзя, то чтобы отпустили полки свои с меньшую братьею или с водами. За королем венгерским была меньшая сестра его, Ефросиния. Польские князья были ему сваты по супружеству племянницы его — дочери Всеволода Ольговича с Болиславом Владиславичем. Чешский князь был сватом по супружеству брата ее святополка на одной из чешских княжон. Король венгерский Гейза II сначала отказался, велел сказать Изяславу, «Теперь у меня рать с императором греческим. Когда буду свободен, то сам пойду к тебе на помощь, или полки свои отпущу. Польские князья велели отвечать. Мы недалеко от тебя. Одного брата оставим стеречь свою землю, а вдвоем к тебе поедем. Чешский князь также отвечал, что готов сам идти с полками. Но Изиславу было мало одних обещаний. Он опять отправил послов в Венгрию, Польшу и Богемию с большими дарами. Послы должны были говорить князьям. «Помоги вам Бог за то, что взялись мне помогать. Садитесь, братья, на коней с Рождества Христова». Те обещались, и король венгерский послал десятитысячный вспомогательный отряд, велев сказать Изиславу «Отпускаю к тебе полки свои, а сам хочу идти на Галицкого князя, чтоб не дать ему на тебя двинуться. Ты, между тем, управляйся с теми, кто тебя обидел». Когда у тебя войско истомится, то я пришлю новое, еще больше, или и сам сяду на коня. Болеслав Польский сам поехал с братом Генрихом, а Мечислава оставил стеречь землю от прусов. Между тем Изяслав, приготовляясь к войне, и зная теперь, как трудно идти против общего убеждения в правах дядей предплемянниками, Обратился к старику Вячеславу, который сидел тогда в Пересопнице, и послал сказать ему, «Будь мне вместо отца. Ступай, садись в Киеве. Я с Юрием я не могу жить. Если же не хочешь принять меня в любовь и не пойдешь в Киев на стол, то я пожгу твою волость». Пересопница, местечко Ровенского уезда Волынской губернии. Вячеслав испугался угроз и послал сказать брату Юрию. «Венгры уже идут. Польские князья сели на коней. Сам Изяслав готов выступить. Либо мирись с ним, дай ему, чего он хочет, либо приходи ко мне с полками, защити мою волость. Приезжай, брат. Посмотрим на месте, что нам Бог даст, добро или зло». А если, брат, не поедешь, то на меня не жалуйся. Юрий собрал свое войско и выступил из Киева с дикими половцами, а Изяслав со своими союзниками двинулся из Владимира. В Пересопницу к Вячеславу собрались сперва племянники его, Ростислав и Андрей Юрьевичи. Потом пришел сам Юрий. Владимир Кагалицкий прислал свои полки, Сам также подвинулся к границе и тем напугал поляков и венгров. Страх польских князей еще увеличился, когда они получили весть от брата, что прусы идут на их землю. Изяславу эта весть была очень не по сердцу, потому что поляки не могли теперь оставаться долей. Положено было от имени союзных князей послать к Вячеславу и Юрию с такими словами. Вы нам всем вместо отцов. Теперь вы заратились с своим братом и сыном Изяславом. А мы, по-боге, все христиане, братья между собою. И нам всем надобно быть вместе заодно. Так мы хотим, чтобы вы уладились с своим братом и сыном Изяславом. Вы бы сидели в Киеве, сами знаете, кому из вас приходится там сидеть. А Изяславу пусть останется Владимир да Луцк. И что еще там его городов? Да пусть Юрий возвратит новгородцам все их дани. Вячеслав и Юрий велели отвечать им. «Бог помоги нашему зятю, королю и нашему брату Болеславу и нашему сыну Генриху за то, что между нами добра хотеть. Но если вы велите нам мириться...» то не стойте на нашей земле, животов наших и сел не губите. Но пусть Изяслав идет в свой Владимир, и вы все ступаете также в свои земли. Тогда мы будем ведаться с своим братом и сыном Изяславом. Союзники поспешили исполнить это требование, разъехались в свои земли, а Мономаховичи начали улаживаться с племянником. Дело остановилось за тем, что Изислав непременно хотел возвращения всех даний на на что Юрий никак не соглашался. Особенно уговаривал его не мириться Юрий Ярославич, правнук Изислава I, имя которого мы уже раз прежде встретили. Неизвестно, был ли этот Юрий обижен как-нибудь Изиславом, или просто думал найти свою выгоду в изгнании Мстиславичей из Волыни, как бы то ни было, дядя Юрий слушался его советов, тем более что теперь союзники Изиславовы ушли, и ему казалось, что нетрудно будет управиться с племянником. «Прогоню Изеслава, возьму всю его волость», — говорил он, и двинулся с братом Вячеславом и со всеми своими детьми к Луцку, Двое старших сыновей его, Ростислав и Андрей, шли вперед с половцами и остановились ночевать у Муравицы, местечко Волынской губернии Дубинского повета. Вдруг ночью половцы от чего то переполошились и побежали назад. Но Андрей Юрьевич, который находился напереди, не испугался и устоял на своем месте. Не послушался дружины, которая говорила ему, что это ты делаешь, князь, поезжай прочь, а срамимся мы. Дождавшись рассвета и видя, что все половцы разбежались, Андрей отступил к Дубну, к братьям и половцам, ожидавшим подмоги от Юрия. Потом, услыхав, что Юрий идет, подступили все к Луцку, где затворился брат Изяславов Владимир.